Глава пятая. Джина сидела за столом в своей кухне и внимательно просматривала таблицы, которую ей прислал Роб. Справа от полных имен всех выпускников и выпускниц по фамилии Райан полное имя включало в себя фамилию, после которой значились первое имя и второе имя. Находились колонки с личными данными. Дата рождения, домашний адрес, место работы, адрес электронной почты, номер телефона и полное имя супруга супруги. Джина быстро убедилась, что Роб не ошибся, когда сообщил ей, что ни у кого из тех, кто был в этом списке, в колонке «Адрес электронной почты» не значится тот адрес, который искала она. Используя инструменты «Вырезать и вставить», она перенесла полные имена из таблиц Роба в новую электронную таблицу. За 6 лет среди выпускников Бостонского колледжа оказался 71 человек по фамилии Райан, причем женский пол среди них слегка преобладал над мужским. Затем Джина выделила тех выпускников по фамилии Райан, у которых первые имена начинались на букву «С» и перенесла их в верхнюю часть своего списка. Таких выпускников и выпускниц оказалось 14. Карл, Карли, Кейси, Кэтрин, Чарльз, Чарли – Шарлотта, Хлоя, Криста, Кортни, Кристина, Кристофер, Клайд, Клариса и Кертис. Джина распечатала этот список на принтере и выделила фломастером тех из них, носивших фамилию Райан, у кого были женские первые имена. Не будучи уверена, кем является Кейси Райн, женщина или мужчина, она взглянула на второе имя, идущее за первым. Это имя Райли также могло принадлежать как женщине, так и мужчине. И Джина прибавила Кейси к своему списку тех райнов, у которых были женские первые имена. Но тут ей в голову пришла обескураживающая мысль, касающаяся первых и вторых имен. И на минуту она в нерешительности остановилась. Адрес электронной почты ее подруги Шерон начинался с буквы «С», после которой следовала ее фамилия. Но Шэрон было вторым именем подруги Джины, а первое имя у нее было Эленор. «И если бы сейчас я искала в этой таблице данные о женщине по имени Шэрон, подумала Джина, «мои поиски ни к чему бы не привели, потому что я бы искала сведения о своей подруге, ориентируясь не на то имя». «Хоть бы на си начиналось именно ваше первое имя, мисс райн прошептала Джина, говоря сама собой. «Интересно», подумала она, «а не поможет ли мне Фейсбук сузить круг поиска?» И начала с первой женщиной своего списка. Карли Райан. Как и следовало ожидать, в социальной сети нашлись десятки женщин, носящих это имя, а также несколько мужчин, называющих себя также. Тогда Джина напечатала в поисковой строке Карли Райан Бойстонский колледж. Выскочили имена четырех женщин, но все они явно были не в том возрасте, который мог бы подойти. Тогда она напечатала в поисковой строке Карли райн Рейл Ньюс, но в ответ Facebook не выдал ничего. Джина решила было напечатать Кейси Райан Рэл Ньюс, но потом передумала. Сей Райан написала, что пережила нечто ужасное, работая в Рэл Ньюс. «Если бы нечто подобное случилось со мной самой», — подумала Джина, — «стала бы я упоминать Рэл Ньюс в моем собственном аккаунте на Фейсбуке?» «Вероятно, нет». «И вообще, если пришлось пережить нечто скверное, вполне возможно, что просто захочется исчезнуть с радаров». А может быть, Сирайн одна из тех людей, которые не любят светиться в социальных сетях? Джина рассмотрела со всех сторон и, в конце концов, отвергла мысль о том, чтобы послать каждой из девяти женщин в ее списке по электронному письму. Ведь эта Си Райан по какой-то причине предпочла так и не ответить на письмо, которое Джина отправила ей полторы недели назад. Так с какой стати ей вдруг захочется ответить на то электронное письмо, которое она получит от того же человека сегодня? Джина взяла телефон и начала набирать номер Карли Райан. Алло. Похоже, голос в трубке принадлежал женщине средних лет. Здравствуйте, это миссис Райан? Да, это я. Меня зовут Джина Кейн. Я окончила Бостонский колледж в 2008 году. А вы тогда были знакомы с моей дочерью Карли? Она окончила его в 2006 году. Если честно, я не помню, чтобы я встречалась в те годы с Карли. Я сейчас провожу изыскание для статьи о выпускниках Бостонского колледжа тех лет, которые после окончания начинали работать в СМИ. Карли когда-либо работала в какой-нибудь телевизионной сети, такой, например, как Рел news «О нет, только не моя Карли», – тихо рассмеявшись, ответила женщина. «Телевизор она даже не смотрит, считая это пустой тратой времени. Она работает инструктором в транснациональной сети школ экстремального и приключенческого туризма». «Любители странствий». Сейчас она руководит группой молодёжи, сплавляющейся на каное по одной из рек Колорадо. Вычеркнув из своего списка Карли, Джина посмотрела на остающиеся в нем имена и телефонные номера. «Невозможно определить, какие из этих номеров принадлежат самим выпускницам, — подумала она, — а какие их родителям». Она набрала следующий номер. Кейси ответила после первого жигутка и объяснила что по окончании колледжа сразу же поступила в школу права, а затем ее приняла на работу одна из юридических фирм Чикаго. Еще один тупик. После этого Джина позвонила на телефон Кэтрин, и поскольку ответа не последовало, оставила ей сообщение на голосовой почте. Имя Чарли, подходящее обоим полам, как оказалось, принадлежало мужчине, работающему бухгалтером. Телефонному номеру Шарлотты предшествовали цифры 011, А в колонке «Домашний адрес» значилась одна из лондонских улиц. Джина посмотрела на свои часы. В Англии сейчас на 5 часов позже, чем на северо-востоке США. То есть еще не слишком поздно для звонка туда. После второго гудка трубка взяла женщина средних лет, говорящая с британским акцентом. И объяснила, что сразу же по окончании Бостонского колледжа ее дочери Шарлотте предложили работу в страховой компании Lloyd's в Лондоне и с тех пор она продолжает работать в этой фирме. Хлоя не ответила, и Джина оставила ей сообщение. Мать Кларисы в крайне утомительных подробностях сообщила, что ее дочь вышла замуж за парня, с которым у нее была любовь со старшей школы, что у нее уже есть четверо очаровательных детей, и что после окончания учебы она проработала только один год в Питтсбурге, после чего целиком посвятила себя мужу и детям. Ее собственный опыт был совершенно иным, добавила миссис Райан. «Сама я проработала почти 10 лет, прежде чем решила завести семью. Хотя Клариса и довольна своим выбором, не кажется ли вам, что для женщины куда разумнее поработать хотя бы 5 лет, чтобы заложить фундамент своей карьеры и в полной мере приобрести уверенность в себе и только после этого начинать семейную жизнь? Я пыталась убедить в этом Кларису, но, думаете, она стала меня слушать? «Конечно же, нет, я...» Тут на мобильник Джины перезвонила Хлоя, что, наконец, дало ей долгожданный повод закончить беседу со словоохотливой матерью Кларисы. Оказалось, что после колледжа Хлоя сразу же поступила на медицинский факультет и теперь работает в качестве узкого специалиста в клинике Кливленда. Номер домашнего телефона Криста оказался отключен. Кортни ответила на звонок во время своего обеденного перерыва. Оказалось, что после бакалавриата она тут же поступила в магистратуру, а окончив ее, сразу же начала преподавать. Подавив досаду, Джина взглянула на имена двух женщин, на телефонные номера которых ей еще предстояло позвонить – Кэтрин и Кристина. Не зная, с которой из них начать, она встала из-за стола и приготовила себе сэндвич.